Страница 321. Параграф 3. Компьютер и философия. Примечание. Параграф написан старшим научным сотрудником Института философии Российской Академии Наук, кандидатом философских наук И. Ю. Алексеевой. Возникновение и интенсивное развитие электронно-вычислительной техники при постоянно расширяющейся сфере ее использования – Взаимосвязанные с изменениями в жизненно важных сферах общества, включая экономику, социальную структуру, политику, науку, культуру и повседневную жизнь людей, является объектом изучения различных гуманитарных дисциплин, в том числе и философии. Первые систематические попытки выявления и изучения философских проблем связаны с компьютерной техникой и открываемыми ею возможностями были предприняты в рамках того, что может быть названо кибернетическим движением в широком смысле. Основатель этого интеллектуального движения, американский математик Норберт Винер, в годы Второй мировой войны занимался разработкой математических средств для управления огнем с использованием вычислительных устройств, обеспечивающих расчеты для выстрела. Вынужденные в ходе этой работы исследовать выполнение человеком тех функций, которые предстояло передать электротехнической системе, прежде всего функции предсказания будущего, ученые обратились к проблемам сознательной деятельности человека и нейрофизиологии. Летом 1947 года появился термин «кибернетика». Так группа ученых, объединившихся вокруг Винера и Розенблюта, решила назвать Теорию управления и связи в машинах и живых организмах. Смотри, Винер, Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. Второе издание. Москва, 1968 год. Страница 56-57. Страница 322. Основными понятиями новой теории стали такие понятия, как информация, обратная связь, кодирование, адаптация, гомеостазис и другие. Идеи кибернетики получили большую популярность как среди ученых самых разных специальностей, так и в широкой публике. Употребление термина «кибернетика» не было однозначным. С кибернетикой связывались надежды на создание единой теоретической базы для множества дисциплин, изучавших различные процессы обработки информации в XIX и XX веках. Теории проводной связи, теории радиосвязи, теории автоматического регулирования, теории математических машин и другие. Нередко эти дисциплины стали называть кибернетикой или технической кибернетикой. В то же время многие ученые продолжали работать в таких областях, не пользуясь кибернетической терминологией. Кибернетика характеризовалась и как общая теория управления, не связанная непосредственно ни с одной прикладной областью и в то же время применимая к любой из них. БИР, С, кибернетика и управление производством, перевод с английского, Москва, государственное издательство физико-математической литературы, 1963 год, страница 20. И как точная наука об управлении, непременно использующая количественные методы, БЕРГ, А, предисловие к русскому изданию, там же страница 5. Кибернетическое движение в целом включало самые различные направления, в том числе искусственный интеллект, различные типы моделирования применение логико математических методов биологических медицинских социально экономических и в других гуманитарных исследованиях это обстоятельство нашло выражение в характеристике кибернетики как в кавычках исследования процессов управления в сложных динамических системах основывающегося на теоретическом фундаменте математики и логики и использующего средства автоматики особенно электронно-цифровые вычислительные, управляющие и информационно-логические машины. Кавычки закрыты. Бирюков Б.В. «Кибернетика и методология науки». Москва, 1974 год, страница 13. В русле кибернетического движения осуществлялись философские и логико методологические исследования управления, информации, мышления, познания, Структуры научного знания и перспектив его развития. Характерные для кибернетического движения идея общности, одинаковости или сходства закономерностей, определяющих процессы управления и переработки информации в самых разных сферах, реальности и идея плодотворности использования математических и логико математических трактовок этих процессов на различных уровнях абстракции получили специфическое преломление в многочисленных сравнениях человеческого мышления и работы ЭВМ. Страница 323 Появление компьютерных систем, которые стали называть интеллектуальными системами, и развитие такого направления, как искусственный интеллект побудило по-новому взглянуть на ряд традиционных теоретико-познавательных проблем, наметить новые пути их исследования, обратить внимание на многие остававшиеся ранее в тени аспекты познавательной деятельности механизмов и результатов познания. В ходе бурных дебатов в 60-70-х годах на тему «Может ли машина мыслей» были по существу представлены различные варианты ответа на вопрос о том, кто может быть субъектом познания – Только ли человек, и в ограниченном смысле животное, или же и машина может считаться субъектом мыслящим, обладающим интеллектом и, следовательно, познающим. Сторонники последнего варианта пытались сформулировать такое определение мышления, которое позволяло бы говорить о наличии мышления у машины. Например, мышление определялось как решение задач. Смотри, ботвинник ММ... Почему возникла идея искусственного интеллекта, кибернетика, перспективы развития, Москва, 1981 год? Нужно отметить, однако, что и способность компьютерной системы к принятию каких-либо решений также может быть поставлена и стадится под сомнением. Оппоненты сторонников компьютерного мышления, напротив, стремились выявить такие характеристики мыслительной деятельности человека, которые никак не могут быть приписаны компьютеру и отсутствие которых не позволяет говорить о мышлении в полном смысле этого слова. К числу таких характеристик относили, например, способность к творчеству, эмоциональность, смотри, тюхтин, ВС, соотношение возможностей естественного и искусственного интеллекта. Журнал «Вопросы философии», 1979 год, номер третий. Компьютерное моделирование мышления дало мощный толчок психологическим исследованиям механизмов познавательной деятельности. Это проявилось, с одной стороны, в проникновении в психологию компьютерной метафоры, ориентирующей на изучение познавательной деятельности человека по аналогии с переработкой информации на компьютере, и, с другой стороны, в активизации исследований, стремящихся показать плодотворность и самостоятельную ценность иных подходов, например, изучение мышления в контексте общей теории деятельности. Страница 324. О. К. Тихомиров, специально исследуя соотношение кибернетического и психологического подходов к изучению мышления, настаивал, что... Широко распространенное сближение человеческого мышления и работы вычислительной машины необоснованы. И Вместе с тем, отмечает он кавычки открыты. Именно развитие кибернетики сделало, очевидным неполноту господствовавших в психологии теории мышления и поведения, выдвинув для изучения новые аспекты. Кавычки закрыты. Тихомиров, ОК, структура мыслительной деятельности человека, Опыт теоретического и экспериментального исследования, издательство Московского университета, 1969 год, страница 4. Характеризуя значение аналогий между человеческим мышлением и компьютерной переработкой информации, английская исследовательница М. Боден пишет, кавычки открываются, «в той степени, в какой аналогии с компьютером может служить общим человеческим интересам, более глубокого познания разума, осторожное использование психологической терминологии об отношении определенного типа машин должно скорее поощряться, чем запрещаться. Аналогии дают возможность не только обозначить сходные черты между сравниваемыми объектами, но ведут к обнаружению действительно важных сходств и различий. Боден М. Artificial Intelligence and Natural Man. Второе издание «Лондон», 1987 год, страница 421. Компьютерное моделирование мышления, использование методов математических и технических наук и его исследования, породило в период кибернетического бума надежды на создание в скором будущем строгих теорий мышления, столь полно описывающих данный предмет, что это сделает излишними всякие философские спекуляции по его поводу. Надеждам такого рода, однако же, не суждено было сбыться, и сегодня мышление, будучи предметом изучения ряда частных наук, психологии, логики, искусственного интеллекта, когнитивной лингвистики, остается также притягательным объектом философских рассмотрений. В последние два десятилетия в компьютерных науках заметное внимание стало уделяться такому традиционно входившему в сферу философии предмету, как «знание». Слово «знание» стало использоваться в названиях направлений и составляющих компьютерных систем, а также самих систем, системы, основанные на знаниях, базы знаний и банки знаний, представления, приобретения и использования знаний, инженерия знаний. Тема «Компьютеры знания» стала предметом обсуждения и значительно более широком контексте, где на первый план вышли ее философско-эпистемологические, социальные и политико-технологические аспекты, страница 325. Что касается такой области, как искусственный интеллект, то не будет преувеличением сказать, что в 80-е годы понятие «знания» потеснило понятие мышления и интеллекта, традиционно занимавшее почетное место в рефлексии профессионалов искусственного интеллекта над своей деятельностью. Теория искусственного интеллекта стала иногда характеризоваться как наука о знаниях, о том, как их добывать, представлять в искусственных системах, перерабатывать внутри системы и использовать для решения задач. Поспилов Д.А., «Ситуационное управление. Теория-практика. Москва, 1986 год. Страница 7». А история искусственного интеллекта, исключая ее ранние этапы, как история исследований методов представления знаний. Смотри. «Представление и использование знаний». Под редакцией Ха Уэно, М. Исидзука. Москва, 1989 год. Страница 7». Расширение сферы применения интеллектуальных систем, переход от мира кубиков к таким более сложным областям, как медицина, геология и химия, потребовал интенсивных усилий по формализации соответствующих знаний. Разработчики интеллектуальных систем столкнулись с необходимостью выявить, упорядочить разнообразные данные, сведения эмпирического характера, теоретические положения и эвристические соображения, из соответствующей области науки или иной профессиональной деятельности и задать способы их обработки с помощью компьютера таким образом, чтобы система могла успешно использоваться в решении задач, для которых она предназначается – поиск информации, постановка диагноза и так далее. Это привело к изменениям в характере данных, находящихся в памяти компьютерной системы, они стали усложняться появились структурированные данные, списки, документы, семантические сети, фреймы. Для элементарной обработки данных, их поиска, записи в отведенное место и ряда других операций стали использоваться специальные вспомогательные программы. Процедуры, связанные с обработкой данных, усложнялись, становились самодавлеющими. Появился такой компонент интеллектуальной системы, как «база знаний». Термин «знание» приобрел в искусственном интеллекте специфический смысл, который Д.А. Поспелов характеризует следующим образом. Под знаниями понимается форма представления информации в ЭВМ, которой присущи такие особенности, как А. Внутренняя интерпретируемость, когда каждая информационная единица должна иметь уникальное имя, по которому система находит ее, а также отвечает на запросы, в которых это имя упомянуто. Б. Структурированность. Включенность одних информационных единиц в состав других. В. Связность, Возможность задания временных, каузальных, пространственных или иного рода отношений. Г. Семантическая метрика. Возможность задания отношений, характеризующих ситуационную близость. Д. Активность. В выполнении программ инициируется текущим состоянием информационной базы. Страница 326. Именно эти характеристики отличают знания в интеллектуальных системах от данных. Кавычки. Определяют ту грань, за которой данные превращаются в знания, а базы данных перерастают в базы знаний. Кавычки закрыты. Смотри. Искусственный интеллект, справочное издание в трех книгах, том второй. Москва, 1990 год, страница 8. Пользуясь терминологией Витгенштейна, можно сказать, что это понимание знаний как формы представления информации работает в рамках особой, характерной для искусственного интеллекта, языковой игры. В ходе этой языковой игры могут появляться формулировки, способные вызвать недоумение эпистемолога, пытающегося оценить их с точки зрения привычных философских интерпретаций знания. К такого рода формулировкам относятся ставшие общим местом утверждение, что данные не являются знаниями, а также предложение использовать в качестве знаний тот или иной язык, или выражения типа «под знаниями будем понимать такого-то вида формулы». А вместе с тем, только что приведенная характеристика знаний в интеллектуальных системах не является совершенно изолированной от того, что мы обычно понимаем под знанием. Такие черты, как внутренняя интерпретируемость, структурированность, связность, семантическая метрика и активность, присущие любым, более или менее крупным блокам человеческих знаний – И в этом смысле знания в компьютерной системе можно рассматривать как модель или образ в широком понимании данного слова, того или иного фрагмента человеческого знания. Однако связь знаний в специфическом для искусственного интеллекта смысле со знанием в более привычном, обычном смысле не ограничивается лишь сходством некоторых структурных характеристик. Ведь значительная часть информации, представляемой в базе знаний и интеллектуальных систем, есть не что иное, как знания, накопленные в той области, где должна применяться данная система. Исследование этого знания, зафиксировано в соответствующих текстах или существующего как незафиксированное в тексте и даже не артикулированное знание индивида-эксперта, под углом зрения задач построения интеллектуальной системы и определяет технологический подход искусственного интеллекта к знанию как таковому. Технологический подход к знанию предполагает постановку, исследование и решение технологических вопросов о знании. К последним относятся вопросы типа «каким образом следует» «можно», «допустимо», «обращаться», «иметь дело», Сознанием, имея в виду достижение такой-то цели. Страница 327. Обращаться или иметь дело с сознанием предполагает здесь не только приобретение, хранение или обработку знаний, но и любые ментальные и речевые акты, осуществляемые в отношении знания. Например, утверждение, что некто, а, знает нечто, пи, может быть истолковано как ментальный акт, совершаемый некоторым наблюдателем в отношении знания, которым обладает субъект А. В качестве наблюдателя может выступать субъект А. При самом широком истолковании технологический подход к знанию является неотъемлемым элементом жизни любого человека. В этом смысле и первобытный человек, использующий для передачи информации примитивные сигналы, и наш современник, выбирающий между почтой, телеграфом, телефоном и телефаксом, могут считаться решающими технологические вопросы относительно знания. Примером технологического подхода к исследованию знания как особой сущности может служить характеристика сократовской майевтики в диалогах Платона. Искусство Сократа задавать наводящие вопросы таким образом, что собеседник в конце концов приходит к верным выводам относительно обсуждаемых предметов, во всяком случае к таким выводам, которые считает верными сам Платон, характеризуется здесь как искусство пробуждения истинных мнений, живущих в душе человека, в результате чего мнения становятся знаниями. Пожалуй, наиболее выразительная иллюстрация этой процедуры дана в известном примере из диалога «Менон», где мальчик-раб решает геометрическую задачу. Вообще же говоря, все диалоги Платона демонстрируют Сократову технику пробуждения знания. Однако, собственно, технологический подход к исследованию знания мы находим у Платона лишь в тех случаях, когда сама эта техника становится предметом осмысления, когда сама она рассматривается как средство для совершения каких-то действий над знанием.